Глава 10. Возрождение. 661 -й, 1008 года после хиджры. 1263 -й, 1600 года нашей эры. Монгольский геноцид не был похож на тёмные века в Европе. Он наступал и отступал не медленно, не постепенно. Это был невыносимый кошмар. Но кошмар кратковременный, вроде чёрной смерти, опустошившей Европу в 14 веке, или двух мировых войн, пронешедшихся по земному шару в веке 20. -м. Принстонский историк Бернард Льюис вместе с некоторыми другими делает из этого вывод, что монголы были не так уж страшны. Да, они разрушали целые города, Но во всём нужно видеть хорошую сторону, ведь некоторые города остались нетронутыми. Люис говорит даже, что по современным стандартам в разрушениях, причинённых монголами, нет ничего особенного. А часть его аргументации основана на том, что мусульманский мир быстро ассимилировал и переварил монголов. Те, кому досталась Персия, скоро превратились во вполне благонамеренную шиитскую династию Ильханов. Приняв религию своих подданных, монголы даже привнесли в исламский мир некое свежее дуновение, новый дух росшип новых идей. Всё это вполне справедливо, однако немного похоже на то, как если бы кто-нибудь сказал, что в мировых войнах 20 века В Кенетчном штурме ничего особенного не было. Да, миллионы погибли, но ведь другие миллионы остались живы. Да, Россия, Германия, Франция и Великобритания были опустошены войной, но ведь быстро оправились, и посмотрите на них сейчас. Некоторые даже восхищаются Чингисханом и его ближайшими преемниками. Они, мол, вырезали целые страны не из чистой жестокости, Просто такая у них была военная стратегия, а города предавали огню и мечу для того, чтобы другие города сдавались им без боя. Считая такую аналитику, легко прийти к выводу, что монголы были в сущности гуманнейшие люди. Верно, что самые известные монгольские завоеватели Чингис и Хулагу выглядят почти добряками в сравнении с их наследником Тимур-ленгом. На западе его называют Тимурнаном, который явился из Центральной Азии в конце 14 века и прошёл по континенту убийственным смерчем, всё на своём пути топя в крови. Тимур представлял собой последнюю вспышку того кошмара, что начался с Чингисхана. Так в фильмах ужасов, когда огромный монстр уже повергнут, Хвост его дёргается в огонь и этими последними судорогами наносит новые разрушения. Для Тимура кровопролитие было не просто военной стратегией. Он, по-видимому, наслаждался зверством ради зверства. Именно он, не Чингисхан, складывал у ворот взятых и разграбленных городов пирамиды из отрубленных голов. Он казнил пленников, бросая их живыми в высокие башни без окон, пока башни не наполнялись до краёв. В огне и крови Тимур дошёл до Малой Азии, затем так же, как в огне и крови, повернул туда в Индию и оставил на дорогах, ведущих к Дели, столько гниющих трупов, что вся эта область на несколько месяцев сделалась непригодной для жизни. Зверства его были слишком ужасны, чтобы избежать упоминания о них в мировой истории, однако едва ли заслуживают долгих рассуждений, ибо по сути были бессмысленны. Он приходил, видел, убивал, а затем умер. Его огромная империя тут же распалась, и никто толком ничего о нём не запомнил, кроме того, каким он был чудовищем. Так что действительно, в качестве воплощения жестокости, Чингисхан в сравнении со своим потомком Тимуром, по крайней мере, Тимур называл Чингиза своим предком, хотя истинное происхождение его осталось загадочным, выглядит ещё очень ничего. Однако первоначальные монгольские завоевания сыграли важную роль. Они изменили траекторию истории. Прежде всего, они вызвали кризис мусульманского богословия, и некоторые ответы на этот кризис имели последствия, с которыми нам приходится бороться и по сей день. Кризис был связан с тем, что мусульманские учёные и богословы, как и мусульмане в целом, много столетий верили: военные успехи ислама доказывают истинность откровения. Но если победа означает, что откровение истинно, что же означает поражение? Ни разу до сих пор мусульмане не испытывали столь сокрушительных поражений, нигде, никогда, даже в самых страшных своих кошмарах. Историк Ибн Аль-Асир назвал монгольскую резню ужаснейшим из бедствий, подобных которому мир не переживал прежде и не переживет вплоть до конца света. Юсуф ад-Дин видный мусульманский историк предполагал что нашествие монголов указывает на приближение конца мира по мнению третьего победы монголов означали что бог оставил мусульман крестоносцы хотя бы были христианами но монголы это даже не люди книги Их победы поставили мучительную загадку перед богословами и подорвали веру масс. Простые люди, быть может, не осознавали этого, но чувствовали. Особенно в Месопотамии, уже пережившей крестоносцев, где был разрушен Багдад, где мусульманская община перенесла самые тяжёлые потрясения, любой думающий человек, исходивший из предпосылки, что цель мировой истории в распространении исламской общины на весь мир теперь должен был спрашивать себя, что же пошло не так. Самый жёсткий ответ дал сирийский закононик Ибн Таймия. Семья его происходила из Харрана, города неподалёку от точки пересечения нынешних Сирии, Ирака и Турции, прямо на пути монгольского вторжения. Родители его бежали от ярости Хулагу, не взяв с собой ничего, кроме книг, и обосновались в Дамаске, где Ибн Таймия и вырос. Стандартные мусульманские дисциплины он изучал с необычайным рвением и уже в юном возрасте заслужил право изрекать фетвы, мусульманские религиозные установления. Невыносимые ужасы толкают к крайним мнениям. В этом отношении Ибн Таймия был сыном своей эпохи. Скорее всего, пытаясь разгадать значение монгольской катастрофы, он думал о судьбе своей семьи. А может быть, склад личности подтолкнул бы его к подобным выводам в любом случае, независимо от того, когда и где бы он родился. Кто знает? Но в Сирии, совсем недавно разбитой монголами, А перед этим страдавший от крестовых походов Ибн Таймия, по крайней мере, нашёл людей, готовых охотно его слушать. Не появился он на свет, его слушатели быть может, нашли бы кого-нибудь другого, выражающего те же мысли. Проповедь Ибн Таймии состояла из трёх основных пунктов. Во-первых, говорил он: с исламом всё в порядке. В откровениях нет ничего ложного. И вовсе не заблуждение считать, что правоту ислама доказывают победы мусульман. Проблема, утверждал он, в самих мусульманах. Они перестали следовать подлинному исламу, поэтому Бог и сделал их слабыми. Чтобы вернуть себе прежние победы, мусульмане должны вернуться к книге и очистить ислам от всех новых идей. из толкований и новшеств необходимо вернуться к религии Мухаммеда и его сподвижников, к их идеалам и ценностям, даже к материальным элементам их повседневной жизни. Самые древние правила и есть самые лучшие. Такова была суть учения Ибн Таймии. Во-вторых, Ибн Таймия утверждал, что джихад Есть ключевая обязанность каждого мусульманина наряду с молитвой, постом, воздержанием от лжи и другими священными практиками. Под словом джихад Ибн Таймия понимал вооружённую борьбу. Умма, учил он, была особенной общиной, поскольку все там были воинами. Никакие иные пророки, получившие послание от Бога, не учили всех людей тому, что хорошо для всех, и не запрещали всем того, что для всех дурно. Некоторые из них совсем не поднимали оружия, другие сражались лишь за то, чтобы изгнать врага из общей земли или чтобы освободить угнетённых от угнетателей. На взгляд Ибн Таймии такое ограниченное Оборонительное понимание джихада неверно. Джихад означает активную, даже вооружённую и кровавую борьбу не только ради защиты своей жизни, дома и достояния, но и для того, чтобы расшириться общество повинующихся Аллаху. Ибн Таймия и сам отправился на войну против монголов. Те монголы, с которыми он сражался, к этому времени уже обратились в ислам, и это поставило вопрос о том, как мусульманам сражаться с мусульманами. Ибн Таймий отвечал на это так: воевать с этими мусульманами подлинный джихад, ибо это не настоящие мусульмане. Противостоял он и христианам, и иудеям, и суфиям. И мусульманам всех направлений, кроме своего собственного, особенно шиитам. Однажды он услышал, как какой-то христианин насмехается над пророком, и в ту же ночь вдвоём с другом выследил этого христианина и избил. Думаю, понятно, почему агрессивная позиция Ибн Таймии находила отклик у немалого числа современников. В сущности, он говорил: Нельзя подчиняться язычникам, монголам и крестоносцам. Сплотимся и дадим им отпор, ища силу в единстве, а единство в едином учении. Подобные призывы всегда находят слушателей в обществе, которому угрожают чужеземные захватчики. А к этому времени исламское общество находилось под ударом уже более века. Ибн Таймия еще разширил список тех, против кого следует вести джихад, включил в него не только не мусульман, но и еретиков, отступников, раскольников. В эти категории попали мусульмане, пытавшиеся изменять ислам или порождавшие разделение своими толкованиями Корана и хадисов, отступавшими от буквального понимания этих текстов. Ибн Таймия никогда не соглашался признать, что продвигает собственные истолкования писаний в ущерб всем остальным. Он настаивал, что стремиться истребить любые толкования как таковые, ибо они слишком ненадежны, и побуждает мусульман вернуться к самой книге, что предполагало, что Коран и хадисы существует в некой абсолютной форме, свободной от человеческих интерпретаций. Можно было бы возразить, что борьба с еретиками и раскольниками не в духе раннего ислама. Да, в то время шли споры о наследовании титула халифа и порой кровавые споры. Но и сам Мухаммед и его ранние последователи в целом соглашались что кто хочет быть мусульманином, тот мусульманин и есть. Бывают лицемеры, предатели, которые притворяются мусульманами, чтобы разложить общину изнутри, но это совсем другое дело. Все, кто считает себя мусульманином, принимают в общину. И в том, что же на самом деле значит быть мусульманином, сама община дальше и разбирается. Но Ибн Таймия настаивал, Есть лишь один способ быть мусульманином, лишь один путь, который каждый мусульманин и должен принять и ему следовать. Никакие истолкования здесь не требуются. Все, что должен знать каждый об исламе, изложено в книге черным по белому. Ибн Таймия идеализировал жизнь в ранней мусульманской общине, называя сподвижников Мухаммеда аль-Салав аль-Салих. благочестивыми или непорочными начинателями. Его учение в различных вариациях не раз возрождалось в Индии и Северной Африке и под именем салафизма дожило до наших дней. В новостных сюжетах, посвящённых исламистам, нередко звучит слово салафиты. А началось всё здесь, в тени монгольского геноцида. При жизни у Ибн Таймия было не слишком много последователей. Народные массы не слишком им интересовались, возможно, потому, что он запрещал мусульманам фольклорные обычаи и обряды, давно уже вошедшие в народную религиозность, а также посещение святых мест. Кроме того, Ибн Таймия провозглашал, что почитание людей, даже великих, противоречит принципам благочестивых начинателей. Властям он нравился еще меньше, поскольку отвергал привычные правила и установления. Призванный на суд у Лемов, чтобы защитить перед ними свое учение, Ибн Таймия заявил, что не признает их авторитет, что они потеряли легитимность, приняв множество истолкований и новшеств. по каждому обсуждаемому пункту своего учения Ибн Таймия упирался как мог. Сами обсуждаемые вопросы для не мусульман звучат как сугубо технические, например становится ли развод, о котором объявлено три раза, просто завершенным или неоспоримо завершенным. Общепризнанные авторитеты говорили неоспоримым. Ибн Таймия возражал. Он завершён, однако оспорить его можно. В этом случае спор кончился тем, что власти бросили Ибн Таймию в тюрьму. Вообще за решёткой он провёл не мало времени, и, собственно говоря, там и умер. Ибн Таймия не воплощает в себе ни ислам как таковой, ни даже ислам тринадцатого столетия. И в то время было множество других школ и подходов. Однако именно то, за что не возлюбили его клирики и представители власти, для многих простых людей стало причиной им восхищаться. Ибн Таймия принадлежал к школе мусульманской юриспруденции, основанной Ибн Ханбалом, учёным эпохи Аббасидов, неустанно сражавшимся с идеями верховенства и самодостаточности разума. Ибн Ханбаль поощрял самое буквальное понимание Корана и самые буквалистские методы его применения, даже рассуждения по аналогии отрицал, считая их неправомерным расширением традиции. Так же поступал и Ибн Таймия. Оба были жестокими, волевыми, несгибаемыми борцами. И то, что бы за свои идеи попадали в тюрьму, предала их учением дополнительный ореол, независимо от их интеллектуальных достоинств. В истории людям не раз случалось отождествлять мужество с правотой. Бывает такое и в наши дни. Так ведущий ток-шоу бил Мар Потерял работу на телевидении за то, что назвал террористов-самоубийц 11 сентября храбрыми парнями. Общепринятые приличия требуют не приписывать тем, чьи идеи и действия мы расцениваем как зло, никаких положительных черт. К сожалению, такое приравнивание мужества к кровате многих заставляет думать, что истинность суждения Доказывается его мужественной защитой, как будто трус не бывает прав, а храбрец не способен заблуждаться. Эта ошибка сослужила хорошую службу Ибн Хамбалу, а затем и Ибн Таймие. Рассказывают, что Ибн Таймие написал около четырех тысяч памфлетов и пять сотен книг. Этим он заронил в почву ислама новое семя. Не сразу оно проросло и расцвело, однако и не погибло. Оно просто лежало под поверхностью исламской культуры, готовое прорасти, когда обстоятельства начнут ему благоприятствовать. Так и случилось через 4,5 века спустя. На столетия смут и бед, завершившихся монгольским геноцидом, Исламское общество нашло и другой ответ, более мягкий, и более популярный, чем салафизм. И это был рассвет суфизма, столь же свободного и не догматичного, сколь жестоко и буквалистично была идеология Ибн Таймии. В сущности, экстатический суфизм, в отличие от трезвого суфизма, Беспокоил Ибн Таймийя едва ли не меньше, чем язычники-завоеватели, неверные в конечном счёте, лишь внешние враги, угрожающие только физически, а суфии враги внутренние, они ослабляют и расслабляют ум изнутри, ибо подрывают единство учения, на котором ум стояла и стоять будет. Суфизм характерный для ислама тип мистицизма, имеющий некоторые общие идеи и импульсы с мистицизмом индуистским и буддийским. Суфиями называли себя люди, которые, будучи недовольны бюрократизацией религии, обращались к своему внутреннему миру и искали пути достижения мистического единства с Богом. Цель свою все суфии понимали примерно одинаково. Однако в вопросе о том, как её достичь, их мнения сильно различались, поэтому разные суфии использовали различные духовные техники. В всякий раз, когда кто-то из суфия достигал прорыва, мало об этом распространялось, и к просветлённому или просветлённой стекалось множество искателей трансцендентного в надежде зажечь от его харизмы собственное пламя. Так вокруг видных суфиев возникали суфийские братства, группы искателей, которые вместе жили, трудились, занимались духовными практиками под руководством учителя, именуемого шейхом или пиром. Оба слова означают старец, одно по-арабски, второе по-персидски. Как правило, несколько ближайших учеников шейха впоследствии также становились шейхами и в этом качестве получали признание. Когда шейх умирал, один из этих учеников мог унаследовать его авторитет и возглавить общину. Другие же могли уйти и основать собственные общины, в которых использовали те же мистические методы, что и их слушатели. Однако привлекали учеников уже во имя своё. Так суфийские братства развивались и превращались в суфийские ордена, где традиции мистического делания передавались непосредственно от учителя к ученику на протяжении многих лет, десятилетий и веков. Успешные суфийские ордена Могли похвастаться множеством просветленных шейхов одновременно, живущих в разных местах, часто вместе со своими мюридами, учениками, духовными подмастерьями, в обителях и минуя ханака, которые одновременно служили гостиницами и давали приют путешественникам. Можно сказать, что суфийские братства стали мусульманским эквивалентом христианских монашеских орденов, которые в том же средневековье строили по всей Европе мужские и женские монастыри, места, куда люди удалялись от дел мирских, чтобы уделить внимание своей духовной жизни. Однако между суфийскими братствами и монашескими орденами имелись серьёзные различия. Прежде всего, в каждом монастыре имелся строгий устав, которому монахи или монахини под руководством аббата или аббатисы обязаны были следовать. Суфийские братства были куда более свободны и неформальные. В них было гораздо больше товарищества и гораздо меньше иерархии и подчинения. Далее. Принятие обета любого из христианских монашеских орденов означало отречься от мира и в той или иной степени приступить к умерщвлению плоти. Дело в том, что христианство сосредотачивалось в первую очередь на личном спасении, а спасение почиталось необходимым, поскольку все люди запятнаны первородным грехом. Открытием сексуальности в Эдемском саду. За этот грех люди и подверглись заточению в телах живущих и умирающих в материальном мире. Монахи и монахини присоединялись к ордену именно для того, чтобы отделиться от мира, воплощающего в себе падшее состояние человека. Их практики были направлены на наказание тела. Ибо в теле они видели источник зла. Разумеется, монахи жили в безбрачии, ибо духовность христианства рассматривала как средство от сексуальности. В исламе же акцент делался не на личном спасении отдельной души, а на построении совершенного общества. Люди в нём не грешники, которых надо спасать, а слуги, призванные повиноваться Они рождаются невинными, способными и вознестись до величайшего благородства, и рухнуть в глубочайшую пучину порока. Мюриды присоединялись к суфийскому ордену, желая не спастись, а подняться выше. Их ритуалы были направлены не на мучение и умерщвление тела, а на то, чтобы полностью сосредоточиться на Аллахе. Если они, например, постились то не для того, чтобы изнурить плоть, а чтобы укрепить выдержку. Они не ставили знака равенства между духовностью и безбрачием и не удалялись от мира. Суфии и будущие суфии вполне могли заниматься различными ремёслами, покупать и продавать, жениться, растить детей и воевать. Некоторые суфийские братства превратились даже во что-то вроде рыцарских орденов. Они принимали моральный кодекс, называемый футува, и очень напоминающий европейские представления о рыцарской чести, доблести и куртуазной любви. Шло ли это влияние с запада на восток или, наоборот, спорный вопрос, который мы здесь обсуждать не станем. Так или иначе, идеалы фаттувы суфии иллюстрировали красочными и поэтическими рассказами о мусульманских героях времён начала общины. В одной из таких историй рассказывается, как некоего молодого путешественника схватили за убийство старика. Сыновья жертвы привели его к халифу Умару. Путешественник признал себя виновным. Были смягчающие обстоятельства, но он не стал на них ссылаться. Он отнял человеческую жизнь и готов был отдать свою взамен. Просил лишь об одном: нельзя ли отложить казнь на 3 дня, чтобы он мог вернуться домой и уладить одно дело. Дома у него остался ребёнок, сирота, живущий на его попечении. Наследство этого ребёнка он зарыл в месте, о котором никто не знает. И если умрёт, не откопав клад, сирота станет без гроша. Несправедливо, чтобы ни в чём не повинный ребёнок пострадал из-за преступления своего опекуна. Если сегодня ты меня отпустишь, сказал убийца. Клянусь, через 3 дня я вернусь и без ропот на пойду на казнь. Что ж, да будет так. отвечал халиф Умар, но с одним условием: оставь вместо себя заместителя, того, кто согласится пойти на казнь вместо тебя, и если ты не вернёшься. Тут молодой путешественник призадумался. В этих краях у него не было ни родных, ни друзей. Где найти незнакомца, который поверит ему и ради него рискнёт своей головой? Однако Абу Зар, один из подвежников Пророка, объявил, что готов стать его заместителем. С этим убийца и отбыл. Прошло три дня, но он не возвращался. Никто этому не удивился, а все оплакивали беднягу Абу Зара, который верный своему слову пришел и положил голову на плохую. Палач уже смазал топор и готов был рубить, как вдруг на площадь вылетело бийца на взмыленном коне весь в пыли и в поту. "Простите, простите!" вскричал он. "Я опоздал, но вот я. Начинайте казнь". Все, кто собрался на площади, были поражены. "Ты же был свободен, ты избежал наказания. Никто бы не нашёл тебя и не привёз обратно". Почему же ты вернулся? Потому что я обещал вернуться и потому что я мусульманин, отвечал юноша. Как мог я дать миру повод говорить, что мусульмане не держат слова? Тогда толпа повернулась к Абу Зару. Ты знал этого юношу, знал, сколь он благороден, поэтому согласился стать его заместителем. Нет, ответил Абу Зар. До этого случая никогда его не встречал, но как мог я дать миру повод говорить, что мусульмане утратили сострадание? Тогда родственники убитого упали на колени. Не надо его казнить, взмолились они. Пусть никто не скажет из-за нас, что исламу не известно прощения. Многие проповедники шуфейского рыцарства. Возводили его происхождение к Али, прежде всего потому, что Али остался в народной памяти как идеальный рыцарь, образец силы, мужества, веры и чести. Рассказывали, например, что в одной из легендарных битв раннего ислама Али, размахивая мечом, подступил юноше из вражеской армии, Глупый енец, воскликнул Али, или не знаешь, кто я? Я Али. Тебе не под силу меня победить. Я убью тебя. Зачем же ты нападаешь на меня? Потому что я влюблён, отвечал юноша. И возлюбленная моя пообещала, если я поражу тебя в бою, она станет моей. Но если мы начнём поединок, погибнешь ты. возразил Али: "Что лучше, чем умереть ради любви?" отвечал юноша. Услышав такие слова, Али снял шлем и подставил ему шею. "Рази", сказал он. Но готовность Али умереть ради любви поразила юношу в самое сердце и превратила его любовь к женщине в любовь более высокую к Аллаху. Так в одно мгновение Али сделал обычного юношу просветленным суфием. Такие легенды вдохновляли мусульманских рыцарей. Османы. около семисотого тысяча триста сорок первый год после хиджры. Суфийские ордина распространялись по всему мусульманскому миру. Однако самые серьезные последствия. Эмигра их появление в Малой Азии или так называемой Анатолии, на территории современной Турции. Отсюда и началось постмонгольское возрождение ислама. В Малой Азии суфийские ордена были связаны с гильдиями торговцев и ремесленников, называемыми ахи. Эти объединения помогали простым людям пережить смутное время. Малая Азия уже давно была пограничной зоной между турками-мусульманами и европейскими христианами. Сельджуки и византийцы раздирали эту страну на части, сражаясь за неё. Одному сельджукскому князю удалось создать здесь более или менее стабильное независимое государство под названием Султанат Рума. Рум Арабское произношение слова Рим. Но его снесли с лица земли армия крестоносцев, бродивших туда-сюда по этой многострадальной земле, а воины сельджуков друг с другом только усугубили ситуацию. К Ко времени, когда угроза крестоносцев сошла на нет, восточную часть Малой Азии контролировали более или менее разные турецкие князьки. Западную тоже более или менее византийцы, и все постоянно оспаривали территории друг у друга. Малая Азия превратилась в нечейную, беззаконную землю. Жили здесь и христиане, и турки, не правил никто. Монгольские завоевания выгнали из Центральной Азии новые орды тюркских пастухов-кочевников. Они дрейфовали на запад, пока не достигли Малой Азии, где наконец почувствовали себя как дома. Почему здесь? Потому что атмосфера дикого запада этим пастухам-кочевникам пришлась по душе. Они жили независимыми самоуправляющимися кланами, сами себе выбирали и вождей, и законы. И плевать хотели на любые власти и любые законы, навязываемые им извне. В приграничной зоне, где нет ни закона, ни порядка, они могли бродить где пожелают, пасти свой скот, где считают нужным, и добывать пропитание, грабя оседлых местных жителей. По проверенному временем обычаю степей, которые когда-то называли своим домом. В этой анархической зоне ещё жили христиане. Как-то выживали сёла и небольшие городки, но никакое правительство не гарантировало безопасность на дорогах. Никакая полиция не приходила на помощь купцу, чью лавку грабили. Никакие организации не спешили на помощь в случае пожара, потопа и прочих бедствий. Государства не было. Общество разваливалось, и в случае беды некому было обратиться, кроме своего клана, друзей или суфийского ордена. По мере того, как в этом регионе начал распространяться новый суфизм, страну наводнили странствующие мистики. Одни пришли из Персии или еще дальше с востока, другие здесь и родились. Многие были дервишами, людьми в качестве духовного упражнения, обрекшими себя на добровольную нищету. Они не работали, а жили на подаяние, чтобы всё своё время посвящать созерцанию Бога. Многие из этих мистических бродяг были довольно эксцентричны. Когда кормишься подаянием, полезно выделяться из толпы. Суфий Каландар ходил из города в город, сопровождаемый толпами последователей. Все они били в барабаны, пели, декламировали, кричали и вопили, призывали всех вокруг прийти к Аллаху и устремиться бить неверных. Каландар и его последователи одевались в лохмотья, ходили не стриженными и нечесанными, нарушали общественный порядок. Однако возбуждали пламенные страсти и порождали странные идеи. И где проходил Каландар, там на пути его возникали братства каланддари. Можно сказать, в целях защиты от безумцев вроде Каландара, более респектабельные люди ухватились за учение другого мистика по имени Бекташ, старого аскета, При всей его клириканской трезвости в бекташе тоже ощущался тревожный фанатизм, но он, по крайней мере, не орал во всё горло на улицах. Он стал любимым суфием местных улемов. Были ещё дервиши Мевлеви, любимцы интеллектуалов и людей просвещённых. Они собирались вокруг поэта по имени Джалалуддин, который родился в Балхе. И потому в Афганистане известен под именем Джалалуддин и Балхи. Когда Чингисхан начал собирать вокруг себя силы монголов, Джалалуддин был ещё ребёнком. Отец его почуял приближение беды и вместе с семьёй отправился на запад, в остатки султаната Рума. И поэтому большей части мира он известен как Джалалуддин и Руми. Джалал аддин Римиленин. Отец Руми, человек образованный, открыл школу, и сам Руми, войдя в возраст, начал там преподавать, и бы ещё в молодые годы прославился учёностью. Он писал религиозные трактаты, вполне обычного содержания. Однако, они принесли ему большое уважение и привлекли к нему массу студентов. Толпы собирались на лекцию Руми и ловили каждое его слово. Ключевой момент в легендарной биографии Руми наступил, когда в один прекрасный день в классную комнату к нему вошёл оборванный нищий. Незнакомец сел в задний ряд, но молча слушать не стал. Он принялся распевать песни и мешать лектору. Рассказ об этом незнакомце напоминает историю о том, как молодой Джек Керуак явился на выступление Алена Гинзберга, впервые читавшего публике свой "Вополь", сел в задний ряд и принялся орать оттуда: "Пошёл вон!" Студенты Руми схватили нищего и хотели вышвырнуть его вон, но преподаватель приказал им остановиться и спросил незнакомца: "Кто он?" И чего хочет? Я Шамс из Тебриз, ответил незнакомец. И пришёл за тобой. Тогда к измлению студентов Руми закрыл книгу, сбросил свою мантию и сказал: Больше я ничему не учу. Вот мой учитель. Вместе с Шамсом он вышел из классной комнаты и уже не вернулся. Джелолуддин и Ниши сделалис неразлучные. Их связала чисто духовная, но глубокая и страстная связь. Столь тесная, что Руми даже начал подписывать стихи именем своего учителя. Его стихотворения от того времени называются Труды Шамс и Тебриза. До встречи с Шамсом Руми был уважаемым автором. Чьим трудам возможно было суждено прожить сотню лет? После встречи с Шамсом стал одним из величайших мистических поэтов в истории литературы. Прошло много лет, и затем Шамс таинственно исчез, а Руми сел за сочинение тысячистраничной поэмы под заглавием «Маснави-манави». Паэма в скрытом смысле. В знаменитом вступлении к книге Руми задаётся вопросом: почему так пронзительно печальна мелодия флейты? И отвечает так: Потому что флейта была когда-то тросттинкой и росла на берегу реки, уходя корнями в почву. Когда из неё сделали флейту, она лишилась корней. Грусть, пронизывающая ее песню, это тоска тростника по утраченной связи со своим источником. В следующих тридцати тысячах строк Руми рассказывает сотни историй, пронизанных эротизированным религиозным чувством и поясняющих, как флейта человеческой души может восстановить связь со своим истоком. И по сей день Руми сохраняет влияние даже в англоязычном мире, где переводы его стихов продаются лучше, чем сочинения любого другого поэта. Александра Маркс в Christian Science Monitor замечает, что англоязычные издания стихов Руми в переводе Коулмана Баркса к моменту написания её статьи Распродано в количестве четверти миллионов копий по всему миру. Короче говоря, в суфизме можно было найти что-то на любой вкус и для любого класса. Суфии обращали в ислам пастухов-кочевников. Так что эти полудикие племена впивали страстность ислама прежде, чем усваивали его учение. Суфийские ордена сплетались с гильдиями ремесленников и объединениями купцов, с крестьянскими общинами и военными содружествами аристократов, словно паутина. Суфизм охватывал и переплетал все разрозненные группировки этого атомизированного мира. Некоторые суфийские братства, развивая идеи футувы, превращались в корпорации гази. Слово гази означает нечто вроде святой воитель. Гази напоминали рыцари храмовников и другие рыцарские ордена, возникшие во время крестовых походов. Стоили лишь разницей, что никто не отдавал им приказы и не предписывал уставы, ибо над ними не было папы римского. Гези формировались и управляли собой самостоятельно. Собирались вокруг какого-нибудь искусного бойца, вдохновение черпали от какого-нибудь харизматичного шейха. В знак принадлежности к группе они носили особые головные повязки, плащи и другие аксессуары. У них были ритуалы инициации, включавшие в себя присягу, клятвы, Особые артефакты и таинственные реликвии, точь-в-точь точь, как у мальчишек, организующих тайные общества. Главным делом орденов Гази становились атаки на христианские земли. Главной задачей совершать доблестные подвиги ради распространения единой истинной веры. Всё это очень походило на исламскую версию легенд о короле Артуре. В Малой Азии возникали сотни орденов гази, крупных и поменьше. В поисках славы и военной добычи эти рыцари совершали рейды в приграничные болота, всё расширяющийся пояс территорий, на которые официально претендовали византийцы. Однако их подвластность Византии становилась всё более сомнительной. Время от времени какой-нибудь предводитель гази захватывал достаточно большой кусок земли, чтобы создать там маленькое независимое государство. Тогда он объявлял себя эмиром или эмиром, а своё княжество эмиратом. Амир исламский титул, когда-то означавший командир, но со временем получивший значение князь. Пока в Восточной Анатолии образовалось множество эмиратов в Гази, владения Византии сокращались, и приграничная зона без власти и без закона передвигалась всё дальше на запад. Оспариваемые территории сдвигались, и с ними мигрировали рыцари Гази из эмиратов, где установился закон и порядок, они просачивались на дикий запад. где была возможность показать себя в битве и быть может захватить какую-нибудь военную добычу. Однако в какой-то момент граница перестала отступать. Безвластие подступило слишком близко к Константинополю, где византийцы могли встать стеной. Рыцари гази, идущие с востока, начали накапливаться на этих приграничных территориях носк-носу с силами византии здесь в течение как минимум 50 лет после того, как угасли войны и распре в остальной Анатолии они ещё могли найти себе работу в силу этого процесса западные приграничные государства становились всё сильнее восточные всё слабее Здесь на военизированной границе и родилась новая мировая империя. В тысячу двести пятьдесят восьмом году нашей эры, в тот самый год, когда хулагу предал огню Багдад, в одной из видных семей Гази в Анатолии родился мальчик по имени Осман. Потомков его называли османлы, османами. или атаманами. Так произносили это название люди на западе. Им суждено было основать могущественную империю. Не сам Осман выстроил эту империю. Ему удалось лишь создать самые сильные эмираты Гази в Газива Анатолии. Совсем недавние предки его были кочевыми скотоводами в Центральной Азии. Их кланость 400 человек бежал сюда от монголов. И сам Осман не слишком далеко ушёл от своих корней. Дворцом для него был конь, престолом седло, рабочим кабинетом седельная сумка, столицей любое место, где он останавливался на ночлег. По-настоящему сделал он для своих наследников только одно начал завоевания. В сезон войны он вел своих людей на приграничные территории, сражался там с христианами и захватывал добычу. В мертвый сезон собирал налоги со всех оседлых крестьян, ремесленников и купцов, которых находил в своих владениях. Становясь все сильнее, османы поглощали другие государства Гази. Одни территории захватывали. Другие понемногу выкупали. Предводители гази, прежде независимые эмиры, становились феодальными аристократами, в своих владениях всё ещё могущественными, но подчинёнными ещё более великой силе главе османской династии. Османы сильно выиграли от той единственной серьёзной удачи, Что определяет разницу между успешным и неуспешным царским родом? На троне их империи сменяли друг друга долгоживущие и при этом вполне дееспособные правители. Один из них, Мурад I, пересёк Чёрное море и первым начал присоединять к империи кусочки европейских территорий. В его эпоху 1362-1389 годы нашей эры османская династия уже не правила страной из седла у неё появился столичный город дворец государственная бюрократия налоговая полиция казна османские правители переняли блеск вершины исламской цивилизации не говоря уж о пышности церемонности и некоторых ритуалах византийского двора. Ещё один османский правитель, Баезид I, 1389-1402, запустил программу под названием Дефшерме. Она состояла в том, что пленных мальчиков из христианской Европы привозили во дворец, растили как мусульман и делали из них бесстрашных воинов. В сущности, это были уже знакомые исламской истории мамлюки, только другого происхождения. Мамлюками называли турецких мальчиков, росших при арабском или персидском дворе, а эти были христианские мальчики, росшие при турецком дворе. Воины Девшарме именовались еничарами от турецкого выражения еничери. что означает новые войска. Иночары Баизида освободили его от необходимости заискивать перед собственными феодалами, ещё недавно независимыми аристократами гази, происходящими, как и он, из Центральной Азии. Те по-прежнему снабжали Баизида пехотой, но профессиональный корпус офицеров, командующих солдатами, составили янычары. В своих набегах Баезид заходил всё дальше в Европу. Короли Франции и Венгрии, объединившись, попытались дать ему отпор. Однако в 1396 году при Никополе, городе в современной Болгарии, Баезид разбил их соединённые силы. Теперь османский амир поистине правил империей. В сущности, Баезид перерос титул амира. Он назвался султаном, тем самым объявив себя главой дар аль-ислама, светской версией халифа. Его военные приключения переросли в полномасштабные кампании. Каждый год он вёл новую войну, ударял то на запад, то на восток, чтобы поглотить новые эмираты гази и распространить свою власть глубже в сердце мусульманского мира. Он мчался то туда, то сюда с такой скоростью, что люди прозвали его молниеносным. Слава его не уступала славе Цезаря. Но затем всё рухнуло. В одной из своих экспедиций на восток Бейзит столкнулся с воином сильнее себя, с прославленным и ужасным Тимур-ленгом. В Анатолию Тимура призвали сами вассалы Бейзида. Они жалели об утраченной независимости и потому отправили Тимуру послание, в котором жаловались, что Бейзид слишком много времени проводит в Европе и сам уже почти стал христианином. Тимур-ленк, разумеется, такого потерпеть не мог, ведь он был не только безжалостным убийцей, прославленным ни с чем не сравнимой жестокостью, но и мусульманинам, покровителям высокого искусства, учёным на свой лад и ревностным защитникам веры. В 1402 году близ города Анкары эти два благотворителя и мецената отложили любезности и сошлись в кровавой схватке, сказав себе: Пусть победит страшнейший. Тимур-ленг оказался более свирепым из двоих. Он сокрушил османскую армию, взял в плен самого Баезида, посадил его в клетку словно зверя в зоопарке и так привёз в своё богато украшенное логово в Средней Азии, в город Самарканд. Отчаяние и унижение сломили Баезида. Он покончил с собой. А далеко на западе сыновья Бейзида начали войну друг с другом за изувеченные останки его империи. Похоже было, что османам пришел конец. Казалось, их постигнет судьба множества туркских государств, что вспыхивали яркими метеорами и тут же гасли. Однако это государство было иным. От османа до Бейзида Османы не только захватывали новые земли, но и создавали новый общественный порядок, который я опишу далее. Пока достаточно знать, что и после вторжения Тимура у них хватило общественных ресурсов, чтобы выжить. Тимур вскоре умер, а его империя быстро съёжилась до маленького, хоть и блестящего в культурном отношении, Царство на западе Афганистана. Османская империя, напротив, не только сохранилась, но и начала расти. В тысячу четыреста пятьдесят втором году она вышла на более высокий уровень. Эта стадия началась, когда трон занял новый султан Мехмед. Мехмед унаследовал империю в приличном состоянии, однако принес с собой одну проблему. Ему был лишь двадцать один год, и со всех сторон жадно обступали его люди постарше, покруче, похитрее, каждый из которых был уверен, что человек постарше и покруче, например он сам, больше подходит на роль султана. Чтобы убрать с дороги возможных соперников и упрочить свою власть, Мехмету требовалось совершить нечто блестящее. И он решил завоевать Константинополь. По-настоящему важным военным объектом Константинополь больше не был. Османы уже обогнали его с обеих сторон, вгрызаясь в Восточную Европу. Захват Константинополя имел скорее психологическое значение. Этот город оставался важнейшим символом и для Востока, и для Запада. С точки зрения Запада, Константинополь был прямым преемником Рима времён Августа и Юлия Цезаря. Для христиан он всё ещё оставался столицей Римской империи, которую обратил в христианство император Константин. Лишь позднее историки взглянули на эту восточную фазу развития Римской империи по-иному и дали ей новое имя. Сами византийцы называли себя римлянами, а столицу свою думали как о новом Риме. Что же касается мусульман, сам пророк Мухаммед сказал однажды, что стоит мусульманам взять Константинополь, и до окончательной победы ислама будет рукой подать. В третьем столетии ислама арабский философ Аль-Кинди рассуждал о том, что мусульманам, покорившим Константинополь, суждено будет обновить ислам и овладеть всем миром. Многие учёные полагали, что покорителем Константинополя станет Махди, мистическая фигура, явление которой, по мнению многих мусульман, знаменует близость конца света. Как видим у Мехмета, были серьёзные основания полагать Что взятие Константинополя станет блестящим пиар-ходом и заставит весь мир взглянуть на него по-новому. Среди множества технических специалистов, работавших теперь на османов, был венгерский инженер по имени Урбан. Он специализировался на изготовлении пушек, в то время оружие относительно нового. Султан Мехмед попросил урбана создать для него что-то особенное. Тот создал приблизительно в 150 милях от Константинополя литейный цех и начал изготавливать артиллерию. Шедевром его стала пушка 27 футов в длину, и такая огромная, что в ствол её мог заползти человек. Это так называемая Царь-пушка. Стреляла гранатными ядрами весом в тысячу двести фунтов на расстояние в милю. Девяносто быков и четыреста человек потребовались, чтобы принести это чудовищное орудие на поле боя. Царь пушка оказалась даже слишком большой, чтобы ее зарядить требовалось больше трех часов, а отдача от каждого выстрела была такова. что своих погибало едва ли не больше, чем врагов. Кроме того, на расстоянии мили она стреляла так неточно, что даже не попала по Константинополю. Но это всё было неважно. Огромная пушка играла не столько военную, сколько символическую роль, сообщала миру, на что способны османы, какие орудия они выводят на поле боя. И потом, разумеется, кроме царь пушки у турок были и пушки поменьше. У них была лучше всего вооруженная и наиболее технически продвинутая армия того времени. Осада Константинополя длилась пятьдесят четыре дня. Этот город и вправду был почти неприступен. Расположенный на треугольном полуострове, напоминающем носорожье, рок. С одной стороны он выходил на Босфор, с другой на Мраморное море. С обеих сторон над проливами высились волнорезы с укреплениями, из-за которых византийцы могли обстреливать корабли, идущие на штурм города. Со стороны суши имелось несколько каменных стен, перегораживающих полуостров от моря до моря, каждая со своим рвом. Каждая следующая стена была выше и толще, каждый следующий ров шире и глубже предыдущего. Последняя стена, ближе всего к городу, составляла 90 футов в высоту и более 30 футов в толщину. Пробиться через этот барьер было невозможно. Особенно в тех пор, как у византийцев появилось тайное оружие, называемое греческим огнём. Клейкое горящее вещество, которое разбрасывали с катапульт, при соприкосновении с любым материалом или человеческим телом оно прилипало к нему и возгоралось. Потушить греческий огонь водой было невозможно. В сущности это была примитивная форма напалма. Но османы упорствовали. Грахотали пушки, командовали янычары, Штурмовала городские укрепления огромная армия, набранная из множества разных народов и племен, включая арабов, персов и даже европейских христиан. И в конце концов исход битвы решил о то, что кто-то позабыл затворить воротца в дальнем углу третьей самой неприступной стены. Несколько турок пробрались туда, захватили участок. Открыли своим соотечественникам большие ворота, и скоро неприступная столица самой долговечной западной империи запылала огнём. Мехмед позволил своим воинам грабить Константинополь 3 дня, но ни минутой дольше. Он хотел, чтобы его армия сохранила город, а не разрушила, ибо желал сделать Константинополь своей новой столицей. С того времени город начал неформально называться Стамбулом. Формально он поменял название лишь несколько веков спустя. А султан-победитель получил почётное прозвище Мехмед Завоеватель. Представьте себе на минуту, что могло бы случиться о владыкеমুসলмане Константинополем в рассвете исламской экспансии, если бы не Багдад, А Константинополь сделался столицей обосидов, овладев ключевой точкой, связывающей Чёрное море со Средиземным, подчинив себе все порты, необходимые, чтобы отправлять флот через Эгейское и Средиземное моря в Грецию, Италию, Испанию на побережье Франции, а через Гибралтар на берега Атлантики в Англию и в Скандинавию. Мусульмане сделались бы непобедимы. Все это в сочетании с непревзойденным боевым искусством позволило бы им превратить всю Европу в исламскую империю. Однако со времен рассвета халифата прошло уже семь веков. Европа давно уже преодолела скудность, нищету и невежество. Теперь этот континент был на подъеме. На Иберийском полуострове христианские монархи с боями изгоняли последних. самых упороненных мусульман в Африку и снаряжали экспедицию Колумба исследовать мир. Бельгия превратилась в столицу банковского дела. Голландцы славились на всю Европу деловой хваткой. В Италии расцветал Ренессанс. Англия и Франция превращались в национальные государства. Константинополь, Стамбул Дала османам несравненную базу для операций. Однако христианская Европа не собиралась сдаваться без боя. Впрочем, кому суждено расти, а кому умаляться, в то время еще никто не знал. И победа османов дала всему мусульманскому миру надежду на возрождение. В Стамбуле во время завоевания жили лишь около семидесяти тысяч человек. Так что Мехмед завоеватель запустил программу освобождения от налогов и бесплатного предоставления жилья с целью вновь наполнить людьми свою новую столицу. Кроме того, Мехмед восстановил классические исламские принципы обращения с покоренными народами. Не мусульмане получили религиозную свободу, все их владения оставались в их собственности. Они лишь должны были платить джизью. Люди всех вера и национальности устремились в Стамбул, превратив его в пульсирующий жизнью микрокосм, империю в миниатюре. Теперь османы правили империей, в которой объединились Европа и Азия со значительными территориями на обоих континентах. им принадлежал величайший город мира однако величайшим их достижением стало не это завоевание в ходе 15-ти десятилетий своего правления османы создали новый уникальный общественный порядок Из анархического месива кочевников, крестьян, племенных воинов, мистиков, рыцарей, ремесленников, купцов и прочего разнородного люда, населявшего Анатолию, они сформировали общество, сложное и сбалансированное, как часовой механизм, в котором все части были плотно пригнаны друг к другу. Ничего подобного не видел мир ни прежде, ни после. Лишь современное американское общество является бои некую аналогию османскому, но только по уровню сложности. Дьявол в деталях. И в деталях османское общество отличалось от нашего буквально во всём. Говоря вкратце, мир османов был разделён горизонтально на правящий класс, который собирал налоги, организовывал отдавал приказы и сражался и класс подданных, который платил налоги. Но имелось в нём и вертикальное деление на суфийские ордена и братства, так что люди, принадлежащие к разным классам, могли объединяться в почитание одного шейха. С другой стороны, османское общество делилось на крупные религиозные общины, каждый из которых имел собственное вертикальное и горизонтальное деление и каждый представлял собой полуавтономный народ или миллет полностью отвечающий за собственные религиозные обряды образование правосудие благотворительность и социальные службы например иудеи представляли собой один миллет Возглавляемый великим раввином в Стамбуле, община весьма значительна, поскольку в 14-15 веках иудеи стекались в Османскую империю во множестве, скрываясь от гонений в Западной Европе. Из Англии их изгнали во время крестовых походов. В Восточной Европе они терпели погромы, на Иберийском полуострове столкнулись с испанской инквизицией. А дискриминация настигала их практически повсюду. Ещё один миллет образовала община православных христиан, возглавляемая патриархом Константинопольским. Так христиане продолжали называть этот город. Он обладал властью над всеми христианами славянского происхождения в империи, число которых всё увеличивалось по мере османских завоеваний в Европе. Был армянский милет, ещё одна христианская община, отдельная от греков, поскольку греческая и армянская церкви считали друг друга еретическими. Глава каждого милета представлял свой народ при дворе и отвечал непосредственно перед султаном. В каком-то смысле и мусульмане были ещё одним милетом, и у них также был верховный глава, шейх аль-ислам. или старец ислама. Должность, созданная Баезидом, не задолго до поражения от Тимурленга. Шейх Алислан вершил суд по шариату, возглавлял целую армию муфтиев, толкующих законы, судей, применяющих законы, и мулл, которые наставляли молодёжь в вере, давали базовое религиозное образование, И совершали обряды в городах и деревнях. Однако шариат был не единственным законом в стране. Был ещё кодекс султана, параллельная законодательная система, решавшая административные вопросы. Проблемы налогообложения, взаимодействия между миллетами и отношения между разными классами, в особенности подданными и правящим классом, Не пытайтесь всё это сразу охватить и понять. Сложность османской системы требует куда более долгих описаний. Здесь я хочу лишь дать вам ощутить её своеобразие. Вся эта параллельная юридическая система, включая юристов, бюрократов и судей, которые её формировали и применяли, находилась под властью великого визиря. возглавлявшего дворцовую бюрократию тоже целый отдельный мир этот визирь был в империи второй по значинию фигурой после султана или всё-таки третий визирь халисламу принадлежало право пересматривать любые разделы светского законодательства и накладывать вето или отправлять закон на переделку если он считал что закон противоречит шариату Но с другой стороны, шейх Али Слам подчинялся распоряжениям султана, а именно кодексом султана руководствовался великий визирь. Так что, если у великого визиря и шейха Али Слама возникал конфликт, угадайте, кто побеждал? Хотя в самом деле, кто? Как видите, речь идет о сложной системе сдержек и противовесов. Еще одна система сдержек и противовесов, встроенная в османскую государственную машину, была связана с дившерме, институтом, учрежденным байзидом. Поначалу, как я и упомянул, это был просто институт мамлюков под другим названием. Как и у мамлюков, енничар тренировали охранять султана вначале, но затем их функции расширились. Прежде всего, теперь не все они становились воинами. Некоторые учились искусству управления. Другие получали хорошее гуманитарное образование. Султан начал назначать янычаров на высокие посты как в правительстве, так и в армии и флоте. Янычары становились ответственными и за важные культурные институты. Так, Синан Османский архитектор, выработавший особый стиль османских мечетей, солидное здание с одним большим куполом, множеством куполов поменьше и четырьмя минаретами по углам, был янычаром. Поначалу в девширме забирали лишь мальчиков из христианских семей с недавно завоёванных территорий. Но Мехмед завоеватель ввёл ещё одно важнейшее новшество: распространил дившерме на саму империю. Отныне все семьи под властью османов, мусульманские и не мусульманские, высокого или низкого положения, обязаны были отдавать кого-то из сыновей в рабство особого назначения, рабство, которое как ни парадоксально открывало путь к вершинам османского общества. Благодаря девширме османы открыли совершенно новый путь пополнения властной элиты. Однако, в отличие от элит других обществ, иночарам было запрещено жениться и иметь законных детей. Так что они не могли стать элитой наследственной. В сущности, девширме Стала механизмом постоянного перепахивания и перелопачивания общественной почвы. Она находила во всех слоях общества подающих надеждам мальчиков, предоставляла им самое серьезное физическое и интеллектуальное обучение, а затем отправляла их править империей. Естественно, они отчепнули немалую долю власти у традиционной военной элиты, старой турецкой аристократии, корни которой уходили еще в Центральную Азию. Османы были этому только рады, и начары ослабляли их потенциальных соперников. Однако Османы не уничтожали этих возможных соперников даже когда могли. Нет, эти гении сдержек и противовесов оставили старую аристократию на своих местах и не стали отнимать у них власть, чтобы уже аристократия смогла сдержать инычаров, если последние начнут слишком много о себе воображать. Что же за власть осталась у старой знати? Для начала они оставались крупнейшими землевладельцами в империи и крупнейшими налогоплательщиками. Впрочем, землевладелец не совсем верное название. Официально каждым клочком земли в империи владел султан. Он лишь сдавал участки в аренду людям. заслужившим его благоволение в качестве так называемых податных хозяйств по-турецки тимар. Тимар это сельские владения, с которых хозяину, держателю тимара, позволено собирать налоги. Обитатели тимара, разумеется, в основном крестьяне, живущие плодами земными. Собирателем налогов Позволялось взимать с этих крестьян столько, сколько пожелают. В обмен на эту привилегию каждый год они должны были выплачивать правительству фиксированный сбор. Всё, что собрали сверх этой суммы, оставалось в их распоряжении. И на то, сколько собирать, никаких ограничений не было. Доля правительства зависела не от того, сколько собрал держатель тимара, но от того, сколько земли находится в его распоряжении. Это был налог на землю, а не на доход. Если земля давала обильный доход, процветал держатель тимара, а не правительство. Если тимар давал мало дохода, это наносило удар его держателю. Если какое-то количество лет подряд он не выплачивал налог, тимар отбирали у него и передавали другому держателю. После успешной военной кампании султан мог наградить тимарами своих лучших полководцев. Разумеется, как правило, если речь не шла о войне в завоеванных территориях, чтобы наградить тимаром одного человека. его следовало отнять у другого то, что тимар всегда можно было потерять, означало, что земельная аристократия оставалась лишь полунаследственной. Вот ещё один механизм, поощрявший социальную мобильность и оставлявший османскую империю в постоянном движении. Можно предположить, что система тимаров поощряла османских аристократов выдаявать крестьян до сухо, ведь в конце концов все, что оставалось после уплаты государственного налога, доставалось им. Однако по сути держатели тимаров не были свободны делать все, что пожелают, так как крестьяне могли обратиться за справедливостью в шариатский суд. А это был совершенно отдельный институт, независимая ветвь власти, которые трудились и которую контролировали улемы. У знати туда ходов не было. Если какая-то семья хотела поставить сына судьёй для того, чтобы сделаться улемом, Их сын должен был пройти такой же долгий процесс, что и все остальные. Столь долгий, что когда он заканчивался, новый улем уже душой и телом принадлежал своей корпорации. Другие улемы были его друзьями и товарищами. Их интересы, его интересами, и их древние учения оказывало на его решение, куда больше влияния чи семейные или клановые корни. Однако, несмотря на все проникающую власть клирикального эстаблишмента, власть над религиозной жизнью мусульман в Османской империи принадлежала не ему. В качестве массовой религии по-прежнему процветал суфизм. Большинство людей по меньшей мере номинально принадлежали к тому или другому суфийскому ордену. А многие и активно участвовали в братствах. Это не значит, разумеется, что все или даже большинство простые люди в османской империи были практикующими мистиками. Скорее для большинства суфизм свелся к фольклору, своей вере, святилищам, амулетам, лечебным средствам, заклинаниям и почитанию суфийских святых. которым приписывали сверхъестественные способности. Кроме того, эти суфийские ордена были тесно переплетены с ахи, ассоциациями ремесленников и торговцев, о которых я уже упоминал. Гильдии ахи как общественные организации имели свой статус и свою автономию. Они устанавливали стандарты производства и торговли для своих членов. Выдавали лицензии, собирали взносы, предоставляли кредиты, выплачивали пенсии по старости, брали на себя расходы на погребения, предлагали медицинские услуги, создавали приюты и кухни для бедняков, выдавали стипендии, а также организовывали ярмарки, праздники, торжественные процессии и другие общественные мероприятия. В каждой гильдии были собственные руководители, советники, шейхи, шли собственные внутренние политические процессы. Члены гильдии, у которых имелись какие-нибудь жалобы, могли обратиться к гильдии так же, как в современных трудовых спорах рабочие обращаются в профсоюзы. Там, где профсоюзы ещё существуют, При необходимости гильдии представляли интересы своих членов в судах и подавали от их имени прошения правительству. Но и правительство регулировало работу гильдий, предписывало им стандарты и контролировало цены, выступая в интересах общества. Каждый ремесленник принадлежал к той или иной гильдии, а многие члены гильдий Еще и к суфийским братствам, чьи границы не совпадали с границами гильдий. Братства, как правило, владели помещениями, где проходили регулярные собрания. Там члены братств могли общаться не только друг с другом, но и с купцами и проезжающими через город путешественниками, поскольку дома ахи и суфийских братств. Активно функционировали как гостиницы и центры помощи приезжим. Такой беглый взгляд на социальные механизмы Османской империи дает лишь самое начальное представление об их внутренней сложности и структурированности. Вглядываясь в османское общество ближе и дольше, мы видим ту же сложность и на следующих уровнях. Всё связано со всем и связано многими нитями сразу. Все связи сбалансированы, все элементы действуют. Столетия спустя, когда империя вошла в период упадка, все эти сложно переплетённые друг с другом элементы и наложенные друг на друга институты сделалис её слабым местом. Их взаимосвязь означала, что проблемы в одном месте или в одной сфере таинственным образом отражались ещё и в десятках мест и сфер. Но это началось намного позже, в 16 веке. Османская империя представляла собой на удивление хорошо работающую машину. Экспансию османов на восток остановила еще одна новая сила — сефевиды. Они их дали, но тогда османы просто свернули на юг и покорили старые арабские территории от Индийского океана до Средиземного моря. Затем завоевали Египет, положив конец династии мамлюков. И продолжили двигаться на запад по побережью Северной Африки. В апогее их величия, во времена правления султана XVI века Сулеймана Великолепного, такой титул дали ему европейцы. Среди своих он носил имя Сулейман Законодатель. Османская империя, возможно, была величайшей державой мира. Её владения охватывали Европу и Азию. Она обладала и Константинополем, и Меккой, не говоря уж и Каиром. Монарх её правил большим числом людей и большими территориями, чем любой другой. Неудивительно, что правители Османской империи начали называть себя халифами. И никто не оспаривал этот титул. Разумеется, часто потому, что никто не видел в этом особого смысла. К тому времени титул халифа сохранил лишь церемониальное значение. И всё же стоит отметить, что османский правитель обладал сразу двумя важнейшими титулами в мировой истории ислама. Впервые в истории один человек был и халифом, и султаном. Для обычных мусульман это бесспорно означало, что история снова двинулась вперёд. Умма вернулась на правильный путь и идёт к тому, чтобы охватить собой весь мир. Шифивиди, 906-1138 годы после хиджры. Однако халиф и султан Не единственные титулы, обладавшие в исламе универсальной значимостью. Был ещё и имам, величайший властелин в другом направлении ислама шиизме. И это приводит нас к персидским шафивидам, тем, кто остановил продвижение Османской империи на восток. Шафивиды пришли к власти самым необычайным образом. Горни их восходят к суфийскому братству, возникшему сразу после монгольского вторжения. Этот орден сложился на севере Персии вокруг духовного учителя по имени Шейх Сефи Аль Дин. По его имени они и начали называть себя сефевидами. В течение трёх поколений это братство функционировало как большинство суфийских орденов того времени. Это была мирная, аполитичная группировка, предлагавшая своим членам духовное братство и убежище от превратности мира сего. Но затем орден начал меняться. Для начала, после смерти третьего шейха Новым шейхом стал его сын, а за ним его сын, а затем его сын и так далее. Короче говоря, руководство этим орденом сделалось наследственным. Во-вторых, где-то в процессе у этих шейхов возникли политические амбиции из избранных посвящённых Они начали создавать элитные корпуса, которые обучали не только техникам духовного очищения и просветления, но и боевым искусствам. Они сделали стелохранителями шейхов, затем силовым крылом ордена и наконец превратились в серьёзную военную касту. Как эмблему принадлежности к Сефевидской гвардии, Эти воины мистики носили особые красные шапки. И за это их стали называть кызылбаш, по-турецки красноголовые. На каждой шапке имелось 12 складок, что отражало третье и самое важное изменение в Сефевидском ордене переход в шиизм. 12 складок на шапке Это двенадцать имамов мейнстримового шиизма. Как я уже упоминал, шииты считали, что абсолютная и наследственная религиозная власть принадлежит фигуре, называемой имамом, представителю Бога на земле. В мире всегда только один имам. Двух имамов одновременно быть не может. И истинный имам нашего времени должен происходить от пророка Мухаммеда через его дочь Фатиму и её мужа Али. Если у имама рождалось более одного сына, смерть его открывала дорогу спором о том, кто же из его потомства поистину следующий имам. Подобное разногласие о пятом имаме создало небольшую секту заидитов или пятиричников. Еще одно разногласие о седьмом имаме породило и смеилятов или семиричников. Оставшиеся шииты не спорили об имамах вплоть до двенадцатого поколения, считая от Али. Однако двенадцатый имам еще маленьким мальчиком бесследно исчез. Не шииты полагали, что его убили, но шииты верят, что он не умер. Оскрылся особое понятие шиизма. То, что имам сокрылся, означает, что обычные люди не могли и не могут больше его увидеть. Этого двенадцатого имама мейнстримовые шииты или двенадцатеричники, дуна десятники с тех пор аминуют сокрытым имамом. Шиитское учение гласит, что сокрытый имам жив до сих пор и прибудет вечно, что он находится в прямом общении с Богом и правит миром каким-то таинственным, незримым путём. Учение не объясняет в точности, как именно сокрытый имам продолжает жить и остаётся скрытым. Не объясняется, стал ли он невидимым, изменил ли внешность Живет ли под чужим именем, прибывает ли в какую-нибудь тайной пещере и тому подобное. Такого рода инструментальные объяснения относятся к миру науки, а сокрытие — мистическое понятие, к которому инструментальные объяснения не применимы. Шиитское учение огласит, что двенадцатый имам откроет себя в конце истории. приведёт общину Аллаха к совершенству и откроет финальную эпоху справедливости счастливое время, которого ожидают все мусульмане. По достижении этой конечной точки история прекратится. Мёртвые восстанут из гробов, а Суд Аллаха отправит всех, как да либо живших на небеса, либо в ад, согласно их заслугам и прегрешениям. Из-за ожидания, что сокрытый имам появится при конце света, шииты иногда именуют его Махди. Это понятие существует и в суннитском исламе, однако там играет меньшую роль. К этой ветви шиизма принадлежат многие современные иранцы. Благодаря им, именно двенадцатиричники являются основным течением шиизма в наше время. Весь этот комплекс верований свиниды приняли в конце 15 века. 12 складов на шапках казулбаши символизировали дюжину имамов. В это время сефевиды представляли собой нечто вроде культа, возглавляемого амбициозным шейхом со всё растущей военной силой в его распоряжении. Воины видели в шейхе не только командира, но и свой путь на небеса. Эти политизированные сифи виды действовали в обстановке социального хаоса. Персидский мир, разбитый вдребезги с первым Чингисханом, а затем Тимур Лянгом, был расколот на множество великих княжеств, которыми правили тюркские военные вожди. Все они были твердыми сунитами. Шиизм. Напротив, долго ассоциировался с сопротивлением персов и наземным захватчикам. Началось это еще в эпоху господства арабов и продолжалось в дни, когда и наземными захватчиками стали тюрки. И теперь в годы монгольской катастрофы воинственный шиитский культ сифидов легко связал себя с антигосударственной революционной деятельностью. Неудивительно, что местным князьям от сефевидов делалось очень не по себе. В 1488 году один из таких князей решил действовать. Он приказал убить главу сефевидского ордена, затем, на всякий случай, прикончил и его старшего сына. Возможно, покончил бы и с младшим, двухлетним мальчиком по имени Исмаил. Если бы верные Кызылбаши, опередив на несколько шагов поддосланных государству биц, не спрятали малыша в надёжном укрытии. В следующие 10 лет Сефивиды превратились в могущественное тайное общество. Исмаил вырос в подполье. Его постоянно перевозили из одного укрытия в другое. Всё это время Кызылбаши видели в нём не марионетку, а реального главу своего ордена. Они прочитали мальчика и верили, что в нём есть искра божества. Представьте же себе, как он должен был, достигнув сознательного возраста, смотреть на мир и на самого себя. Всю жизнь он провёл в подполье, в укрытиях, с ощущением смертельной угрозы со всех сторон. И всю жизнь, начиная с самых ранних воспоминаний, Был окружён фигурами людей в красных шапках, что преклоняли перед ним колени, верили его словам и исполняли каждый его каприз. Ясно, что этот мальчик должен был считать себя чрезвычайно важным человеком. По счастливому случаю такое самомнение оказалось оправдано. Он в самом деле вырос умным, решительным и отважным. В возрасте около 12 лет Исмаил вместе с верными козылбашами вышел из подполья. С князем, который убил его отца, он быстро разделался. Другие князья попытались его уничтожить. Что сложного, думали они, в том, чтобы справиться с двенадцатилетним мальчиком. Но это оказалось труднее, куда В 1502 году в возрасте 15 лет Исмаил провозгласил себя шахиншахом иранским. Шахиншах означает царь царей. Так именовали себя сасанидские монархи и древние персидские монархи прежде них. Отвергнув титулы халиф и султан, Исмаил отверг арабскую и турецкую исторические традиции. больше своей родной персидской идентичности. Назвав свою территорию Ираном, он делал отсылку к древнему царю, герою книги царей, эпической поэмы Фирдоуси о персидском народе. Пропагандисты Исмаила рассказали даже, что он кровный родич древних сасанидов. Кроме того, Исмаил противопоставил себя соседям, провозгласив двенадцатиричный шиизм государственной религией он приказал своим глашатаям публично проклясть первых трёх халифов ислама Абу Бакра, Умара и Усмана официально объявил Али единственным законным наследником пророка а имамов происходивших от него единственными религиозными авторитетами Пропагандисты Исмаила принялись рассказывать, что он происходит не только от Сасанидов, но и от Али. Рассказывали, что он находится в прямом общении с сокрытым имамом, а тот в свою очередь в прямом общении с Богом. В сущности, Исмаил очень близко подошёл к объявлению сокрытым имамам себя самого и быть может даже сам в это верил. Да и легко было поверить с его-то воспитанием. Ины утверждают, что он даже считал себя богом. Укреплённый чувством своего высокого предназначения, Исмаил отправил в Османскую империю миссионеров, дабы они распространяли там его религиозное учение. Его люди призывали османских подданных обратиться в шиизм и принять Исмаила своим единственным богодохновенным вождём. Кроме того, он начал безжалостно преследовать подвластных ему сунитов. Некоторые видели в поведении царя признаки безумия и бежали в османскую империю. Из тех же, кто остался, многие были брошены в темницы или казнены. И кто бы мог подумать? Султан Селим Грозный ответил тем же, начал бросать в темницы и казнить шиитов, живших в его владениях. В результате сунниты с востока устремились на запад в Анатолию, а шииты с запада на восток в Персию. Этот процесс привёл к ещё большей концентрации шиитов в империи Сефивидов. Асунитов в Османской империи. Исифивиды делали все возможное, чтобы поощрять эту иммиграцию и инкорпорировать шиизм в персидскую культуру. Слияние шиизма и персидского национализма и стало идеологической основой их новой империи, ядром того, из чего в последствии сформировалась современная иранская нация. В числе прочего, шииты превратили в национальную ритуальную драму тажия. Тажия это цикл шиитских ритуальных пьес, разыгрывающих мученичество Хусейна в Кербеле. Пьесы эти выросли из траурных ритуалов, отправляемых в специальных строениях, так называемых такиях-ханас. По традиции, на 10-й день месяца Мухаррам В годовщину мученичества Хусейна шаиты собирались в этих домах, чтобы вместе его оплакать. Этот обычай сохранялся много столетий. Во время траурного обряда любой, кому хотелось вспомнить эту историю, мог встать и продекламировать вслух какую-нибудь её часть, а остальные вторили ему слезами и стонами. Со всеми подробностями мученичества Хусейна И со всеми известными рассказами об этом шииты были прекрасно знакомы. Пересказ этих историй постепенно сформировал особый риторический стиль, предназначенный вызывать скорбь и слезы. Собрание рассказов о Хусейне составил Атазиу. Многие из них были записаны, однако единая письменная версия не существует. И теперь, когда сифи виды пришли к власти, каждый год десятого числа месяца Мухрам шииты по всей империи уже не удалялись в такие ханас, а выходили на улицы, чтобы там публично оплакать своего мученика. Со временем дело дошло и до государственных театров, где профессиональные актеры на жалование у правительства разыгрывали сцены его мучений и гибели. Когда у Исмаила было двадцать семь, выяснилось, что он все-таки не Бог. Этот урок преподали ему османы, вторгшиеся в его владения. Исмаил, жаждущий битвы, поспешил им навстречу. Две армии скользнулись на Чолдранской равнине, неподалеку от города Тебриза. У османов имелись пищали, но сифиды считали, что обладают оружием понадежнее. В сердцах их Огненный, как в старь, религиозный жар, и возглавляет их руководимый Богом лидер. Однако на сей раз пищали оказались куда действеннее. Селим сокрушил силы Исмаила, и два не убил его самого, и захватил те брыс, его столицу. Чулдранская битва была не менее знаменательна, чем битва при Гастингсе. определившее собой зарождение Англии как национального государства историки обычно рассматривают Чолдыран как победу османов однако в конечном счёте атака оказалась не так очевидна удержать Тебриз Селим не смог с приходом зимы он удалился на более безопасные квартиры в глубине Анатолии а в следующем году персы снова захватили Тебриз и провели кампанию выжженной земли, в результате которой захватчикам случи сим напасть снова, просто нечем было бы здесь питаться. Так что Чулдыранская битва фактически закончилась тем, что между османскими и сефевидскими землями была проложена пограничная полоса. В дальнейшем она укрепилась, превратилась в полноценную границу между государствами. Наследниками Сефевидов и османов, Ираном и Турцией. И остаётся на том же месте и по сей день. После Чолдыранской битвы Исмаил вернулся домой огорчённым и сломленным. Поражение заставило его усомниться в том, что он мнил о себе. Оставшиеся годы он провёл более или менее в заторе, размышляя о тайнах вселенной. излагая духовные стихи. Но империя Исмаила не просто выжила, но и процветала, отчасти потому, что в ней сменяли один другого одарённые и долгоживущие правители. Более или менее договорившись о границах, империи османов и сефивидов прекратили вражду и начали торговлю друг с другом, к вешнему процветанию обоих государств. Сефевидская империя всегда была меньше османской и далеко не достигала такого могущества. Однако благодаря единой государственной религии и единой доминирующей этнической группе была более культурно унифицирована. В своей вершине эта персидская во всех отношениях империя достигла при правнуке Исмаила Шахи Аббасе Великом. Умершим после сорока двухлетнего правления в 1629 году. Аббас вооружил свою армию пушками и пищалами. При нем в Иране расцвело поддерживаемое государством производство ковров, керамики, тканей и одежды, которые отправлялись в самые отдаленные страны Западной Европы, Африки, Индии. В Сефевидской Персии расцвела и живопись, особенно искусство персидской миниатюры, сцен полных мельчайших деталей в окружении растительных и геометрических узоров. Каллиграфия, считавшаяся в исламском мире великим искусством благодаря преклонению мусульман перед писаным Кораном, здесь также достигла совершенства. Эти два вида искусства сошлись вместе в иллюстрированных книгах в высочайших художественных творениях своей эпохи. И шедевром среди них стала книга царей, эпос Фердуации, переписанная для Сифемитского монарха. Там было двести пятьдесят восемь миниатюр и шестьдесят тысяч каллиграфических строк, исполненных разными художниками. В сущности, целый музей под одной обложкой. На высочайших вершинах творческое начало Сефевидов достигло в архитектуре. Например, в отличие от монументальных османских мечетей, мрачных каменных гор, увенчанных куполами и окружённых минаретами, Сефевиды возводили лёгкие, кружевные строения, из украшенной глазированной мозаичной плиткой и почти парящие в воздухе. Так что и самые гигантские мечети казались соткаными из кружев и света. Архитектура была высочайшей формой самовыражения сиифидской Персии. Истинным воплощением ее духа стало градостроительство. Сиифиды постоянно передвигали свою столицу, стремясь уйти все дальше от рыщущих близ границы османов. И каждый раз во дворя столицу в новом городе перестраивали его по своему вкусу. В 1598 году, выбрав своей новой столицей Исфахан, шах Аббас начал программу перестройки города, превратившую его в единую сверкающую драгоценность. Когда он закончил, город изобиловал общественными скверами, садами, мечетями, особняками, бассейнами, дворцами и общественными зданиями. И со всех сторон Оплетали их прекрасные бульвары. Пораженные путешественники отчеканили выражения из Фахан, из Фи Джаган, из Фахан — половина мира. Имелось в виду, если ты не бывал в Из Фахане, то половины мировых чудес не видел. Мира османов и исифидев во многом различались. Однако, несмотря на вражду между их властелителями, между ними сохранялось определённое цивилизованное единство. Они были различны не более, чем, например, Англия и Франция, а может быть, и меньше. Путешественник, едущий в Исфахан из Стамбула или наоборот, ни там, ни там не чувствовал себя совершенно чужим. Стоит отметить, что две столь могущественные и различные империи достаточно долго мирно сосуществовали бок о бок. А ещё поразительно то, что в этот же период сложилась ещё одна огромная, мощная и весьма своеобразная мусульманская империя империя Моголов. Простиравшаяся от Бирмы через всю Индию до середины Афганистана, где она непосредственно ограничилась империей Сифивидов. Маголы. Около девятьсотого тысяча двести семьдесят третий год после Хиджры. По своему богатству и могуществу маголы ничем не уступали османам. На их территории, включающей в себя полностью или частично пять современных стран — Афганистан, Пакистан, Индию, Бангладеш и Бирму — проживало около двадцати процентов тогдашнего населения Земли. Эту империю основал современник Измаила — человек по имени Бабур, что означает «Тигр». В некоторых отношениях он был, пожалуй, даже примечательный сефевидского вундеркинда. Бабур называл себя потомком Тимур-ленга и Чингисхана. Кто знает, что за кровь текла в его жилах на самом деле. Однако Бабур к своей генеалогии относился серьёзно. Она давала ему ощущение жизненной миссии. Отец его правил небольшим ферганским царством к северу от современного Афганистана, и когда в 1495 году он умер, Бабуру наследовал его трон. Был он тогда двенадцать лет от рода. Всего лишь за год он потерял свое царство, что и неудивительно, ему ведь было всего двенадцать. Он сумел собрать силы. И захватил легендарный Самарканд, когда-то столицу Тимура. Однако и его потерял. Тогда вернулся в Фергану и захватил ее заново. Но враги его не унимались. Он захватил Самарканд вторично, на этот раз имея при себе всего двести сорок человек, но снова не смог его удержать. К 17 годам Бабур уже дважды завоевал и потерял поочерёдно два царства и встретил день рождения в бегах, в афганских горах вместе с матерью, сёстрами и несколькими сотнями сторонников. 3 года он со своими воинами бродил по горам и лесам, подыскивая себе новое царство. Никем, кроме как царём, он быть не умел. и не искал никакого иного занятия. Осмелюсь заметить, любой подросток, которому удалось собрать группу взрослых воинов, подчинить их себе и оставаться их командиром на протяжении нескольких лет в Китани без крыши над головой, личность явно незаурядная. И Бабур, несомненно, был незауряден даже физически. Легенды рассказывают, что он мог перепрыгнуть через бурный поток, зажав двоих взрослых мужчин под мышками. Что думали об этом сами взрослые мужчины, в легендах не уточняется. Однако, в отличие от большинства крутых парней, бобр был чувствительной, художественной, романтической натурой. Во время своих приключений он вёл дневник. Он склонил и написал автобиографию, известную как Бабур Намэ, которая стала классикой тюркской литературы. После того, как его внук перевел эту книгу на более престижный персидский, она заняла почетное место и среди персидской классики. В этой книге Бабур пишет о себе с поразительной честностью, например, Рассказывает, что после серьёзного военного поражения он не мог сдержаться и долго плакал. Какой ещё крутой парень станет в таком признаваться? Далее пишет о своём браке по сговору и о том, что несмотря на все усилия, так и не смог проявить никакого энтузиазма по отношению к жене. Он навещал её лишь раз в неделю или в 2 недели. И то, потому что его доставала упрёками мать. Но однажды влюбился в мальчишку, которого увидел на базаре. В этом кипении желаний и страстей, изнемогая от юношеской дури, бродил я босой и с непокрытой головой по улицам и переулкам Садама виноградником, не вёл себя прилично ни с друзьями, ни с незнакомцами. Плевал и на других, и на самого себя. Так будущий император откровенно рассказывает нам о своей первой любви, страстной и уязвимой. А ведь этот юноша к тому времени уже дважды завоевал и дважды потерял Самарканд. Во время своих блужданий Бабур и его отряд как-то раз, поднявшись на вершину холма, увидели внизу в долине прекрасный город. И снова Баבור влюбился. На этот раз в Кабул. И Кабул, рассказывает он нам, ответил ему взаимностью. Жители его ненавидели своего правителя и просили Бабура стать царём вместо него. Может, это просто пропаганда завоевателя. Всё может быть. Но надо вам сказать, что любовь к Бабуру в Кабуле сохраняется и по сей день. Общественный сад им от городом, который разбил Бабур, и поныне осталис любимым парком горожан. А к его могиле здесь относятся как к святыне. В 1504 году Бабур короновался царём Кабула. Так у него появилась постоянная база. Он подумывал бывало снова идти на Самарканд, но отверг этот замысел. Вместо этого он вместе со своими советниками решил идти на юг, как поступало до него множество тюркско-монгольских завоевателей. С десяти тысячной армией вторгся Бабур в Индию, а султан Дели встретил его на равнине близ города Панипат со стотысячной. Один к десяти – совсем как в легендах. Хуже того. У султана было 1000 слонов. Но у Бабура тоже имелось преимущество. Печали, новая технология отдалела старую биологию. Бабур разбил султана и взял Дели. Как и османы и сефевиды, моголы побеждали врагов, поскольку те дрались копьями и стрелами, а эти пулями и пушечными ядрами. Так на карте мира Появилась третья из великих мусульманских пороховых империй. Моголы и ещё более Сефевидов выиграли череды блестящих и долгоживущих правителей. В первые 200 лет существования империи ею правили всего 6 человек. Большинство из них были страстными, романтическими художественными натурами. По меньшей мере трое военными гениями. Один был плохим администратором, но за него правила из-за трона его жена Нурджахан, ничем не уступавшая лучшим из моголов. Прекрасно владеющая наукой управления, поэтесса и покровительница искусств, выдающаяся силой и ловкостью, одна из умнейших политиков своего времени. Лишь один из шестерых оказался неудачником. И это был сын Бабура. Всего 10 лет понадобилось этому пьянице, чтобы потерять всю империю, созданную его отцом. Однако, когда он скрывался в горах Афганистана, возлюбленная жена его дала жизнь сыну, которому предстояло стать Акбаром Великим. Самым выдающимся монархом своего времени ни в чём не уступающим его современница королеве Елизавете английской отец его сумел вернуть себе престол как раз вовремя чтобы 12-й день рождения Акбар отпразновал уже принцем вскоре после этого его отец стоя однажды на верхней ступеньке лестницы у себя в библиотеке услыхал призыв на молитву И ощутил внезапное желание изменить свою жизнь. Он начал поспешно спускаться, чтобы начать жизнь с чистого. Однако оступился, полетел вниз головой и сломал себе шею. Так что занять трон пришлось его юному сыну. Акбар укрепил и расширил завоевания своего деда, привёл в порядок всю империю. Одние эти деяния покрыли бы его славой, но Акбар был не только завоевателем. Он стал чем-то намного большим. Очень рано он осознал ключевую слабость империи. Небольшая группа мусульман пытается править многочисленным индуистским населением, которое мусульмане обирают, грабят, тиранят и убивают со времён султана Махмуда Газневи. жившего около 500 лет назад. Против этого Акбар выставил принцип, названный им Сулакхул. Мир для всех. Чтобы доказать свою искренность, сам он женился на индуистской принцессе и объявил первенца от неё своим наследником. Акбар открыл все государственные посты для индусов на равных условиях с мусульманами. отменил карательный налог, который давным-давно наложили исламские правители этого региона на пилигримов, посещающих индуистские святыни. Кроме того, Ахбар отменил джизью, коранический налог на не мусульман. И то и другое он заменил земельным налогом, одинаковым для всех граждан любого положения и вероисповедания. Практически ни одно другое государство мира в ту эпоху не взимало налогов с знати, но Акбар нарушил эту традицию. Кроме того, он приказал своим воинам охранять храмы и священные места всех религий, не только ислама. Великий правитель Моголов отменил постоянную военную аристократию, от которой зависели его предшественники. и ввёл административную систему, в которой каждый чиновник назначался и мог занимать свою должность лишь на ограниченный срок, а после этого перемещался на новую работу в новое место. В сущности, Акбар изобрёл саму концепцию временного ограничения, прервав процесс в других местах, создававшей беспокоенных региональных царьков. Рождённый и воспитанный как мусульманин, Акбар несомненно считал себя мусульманским монархом. Однако питал глубокий интерес к иным религиям. Он созывал видных индуистов, мусульман, христиан, джайнов, зарастрийцев, буддистов и других, чтобы они объясняли императору свою веру и дискутировали о вере в его присутствии. Наконец, Акбар пришёл к выводу, что в каждой религии содержится часть истины, но ни одна не заключает в себе истину целиком. Так что он решил взять лучшее из каждой и сплавить их в единую новую религию под названием Дин и Лахи религия Бога. Учение этой новой веры гласило прежде всего, что Бог есть единое всемогущее существо. Затем, что вселенная также есть единое целое, отражающее своего творца. В третьих, что главный религиозный долг каждого человека не причинять вреда другим. А в четвертых, что люди могут и должны подражать безупречно живущим, идеальным людям, каковых немало в истории. Примеры безупречной жизни говорил Акбар, представляют Пророк Мухаммед и шиитские имамы. Далее Акбар переходил к скромному предположению, что и сам он подаёт верующим такой пример. Увлечённый своей новой религией, Акбар выстроил в её честь целый новый город посреди пустыни. Вокруг могилы и святилища любимого суфийского мистика Акбара вырос Фатехпур-Сикри. Город из красного песчаника. Главным его зданием стал дом аудиенций. Всего один огромный зал, накрытый высоким куполом, с одним единственным элементом обстановки внутри высокий колонный, навесными мостками, соединённый с балконами вдоль стен. На верхушке колонна воседал сам Акбар. Люди, желавшие обратиться к императору с какой-либо просьбой, говорили с ним с балконов. Придворные и другие заинтересованные лица находились внизу и слушали оттуда. Влияние Акбара и очарование его личности явно свидетельствуют о то, том, что в ведению новой религии никто в его владениях не противился. Однако этой религии не суждено было выжить. Для мусульман она была недостаточно мусульманской, для индусов недостаточной индуистской. Не выжил и с тех пор Сикри. Пересохли его колодцы, и город оказался заброшен. Однако идеи Агбара выросли не на пустом месте. Движение, пытавшееся соединить лучшее в исламе и в индуизме, С опорой на мистицизм обеих религий, как на точку пересечения, возникали на этом субконтиненте со времен Бабура. Например, в 1499 году человек по имени Нанак пережил религиозный опыт, побудивший его провозгласить: «Нет индусов, нет мусульман». Урожденный индус, он перешел в суфизм. и посвятил жизнь борьбе с кастовой системой. Он начал традицию духовных техник, передаваемых непосредственно от наставника к ученику, в которых чувствовалось влияние индуистских учителей и суфийских святых. Последователи Гуру Нанака в конце концов назвали себя сикхами, основали новую религию. В современнику гуру Наннака неграмотный поэт Кабир родился у вдовы индуски, однако был воспитан в семье ткачи мусульман. Он декламировал стихи о духовной любви, имевшие привкус и индуизма, и суфизма, а писцы записывали за ним. Стихи Кабира дошли и до наших дней. Ака народные мистики в Индии Магголов слагали страстную лирику, восходящую к устной традиции, придворные поэты разрабатывали сложную метафизику персидской язычной поэзии, а художники создавали свой еще более пышный и изукрашенный стиль рисованных персидских миниатюр и книжных иллюстраций. Творческий дух Моголов достиг своего апогея в архитектуре, где ему удалось сочетать суровое величие османского стиля с лёгкостью и воздушностью стиля Сефевидов. Пятый могольский монарх, Шах Джахан, оказался в этом гениален. Современники звали его справедливым царём. Но в наши дни не многие вспоминают о его политических или военных достижениях. Зато всем памятна его все поглощающая любовь к жене Мумтас Махал, украшению дворца, умершей вскоре после того, как Шах Джахан начал свое правление. В следующие двадцать лет горющий император возводил для нее мавзолей, тадж-Махал. Это здание, которое часто называют прекраснейшим в мире, также единственно в своём роде и столь же прославлено, как Мона Лиза Да Винчи или Сикстинская капелла Микеланджело. И поразительно, что творец, создавший это чудо света, в качестве основной своей работы правил империей Ибе, хотя свой вклад в Тадж-Махал внесло множество архитекторов и художников, именно император надзирал за всеми деталями строительства. Ему принадлежала главная роль. Сын Шах-Джахана, Аурангзеб, последний из великих Моголов, не имел художественных наклонностей. Музыка, поэзия и живопись оставляли его равнодушным. Его страстью была религия. И ничто не приводило его в больший гнев, чем традиция веро терпимости, основанная на этом субконтиненте его предками. Ближе к концу правления Шах Джахана он начал войну со своим отцом и отнял у него власть. Аурангзеб запер старика в каменной крепости, в камере всего с одним окном, расположенным так высоко. что старый император не мог в него посмотреть. Однако после его смерти тюремщики нашли зеркальце, прикреплённое к стене. Как оказалось, в этом зеркале шах Джахан мог, не вставая с постели, видеть внешний мир. И единственное, на что удавалось ему бросить взгляд сквозь высокое окно, был Тадж-Махал. Аурангзeb был одержим мыслью вернуть артадоксальному исламу в империи магголов его прежние привилегированные позиции. В военном искусстве он не уступал своему пропрадеду Акбару, и, как и Акбар, правил сорок девять лет. Так что у него было и время, и возможности принести на полуостров серьезные перемены. Преобразования, к которым он стремился и над которыми трудился, были прямо противоположны тем, что ввёл его прадед Акбар Великий. Он восстановил джазию, вернул особые налоги для индусов, приказал своим силам безопасности разрушить все новые индуистские святилища, изгнал индусов с государственных постов и начал войну с раджпутами. было автономными индуистскими правителями юга, дабы укрепить над ними власть могольского правительства и мусульманского клирикального эстаблишмента индийских улемов. Кроме того, Аурангзеб попытался истребить сикхов. Гуру Нанак был решительным пацифистом. Однако гонения Аурангзеба превратили сикхов в воинственную секту. Шии священные ритуалы с тех пор всегда требуют длинного кривого ножа, который обязан носить с собой каждый благочестивый сикхский мужчина. Но хоть последний из могольских титанов и оказался мрачным фанатиком, эта династия оставила в истории неизгладимый огненный след. На вершине своего расцвета около 1600 года Могольская империя, несомненно, была одной из трех величайших и могущественнейших империй мира. И действительно, в тысяча шестьсотом году путешественник мог бы приплыть с островов Индонезии в Бенгалию, пересечь Индию, перейти Гиндукуш и оказаться в степях к северу от реки Амудария, затем вывернувшись на юг через Персию, Месопотамию и Малую Азию. оказаться на Балканах, пересечь Чёрное море или обойти его по берегу, пройти Кавказ, направиться на юг через Аравию в Египет, а затем на запад в Марокко. И во всех этих местах встречать более или менее знакомый ему мир, соединённый одной цивилизацией, подобно тому, как современный путешественник, отправившийся из Сан-Франциско в Лондон, А затем, проехав всю Европу, везде будет встречать одну цивилизацию, только с разными оттенками: немецким, шведским, испанским, британским, голландским и так далее. Да, путешественник по мусульманскому миру в XVII веке встречал на своём пути множество различных языков и разных местных обычаев. Верно, ему приходилось пересекать государственные границы и получать подорожные от разных суверенных правителей. Но повсюду, где он бывал, многие общие элементы оставались одними и теми же. Например, во всех трёх великих мусульманских империях и пограничных с ними регионах он обнаружил бы, что политическая и военная власть по большей части принадлежит тюркам. Даже в Сефевидской Персии правящее семейство, как и многие кызылбаши, были этническими тюрками. Во всему этому миру литературно образованные люди, как правило, в первую очередь изучали персидский и классическую литературу на этом языке. Повсюду слышал он азан призыв к молитве, распеваемый по арабски в определённые часы дня с бесчисленных минаретов. И тот же арабский изучал всякий раз при совершении каких-либо религиозных ритуалов. Куда бы он ни отправился, не только в трёх империях, но и во внешних приграничных зонах вроде Индонезии или Марокко, всё общества пронизывали правила и рекомендации: вверху образующий закон, внизу ритуалы и практики повседневной жизни. без чёткой границы между тем и другим. И в каждой стране имелись свои лемы, могущественные, неизбираемые, самопополняемые и самоуправляемые классы учёных, имеющих в повседневной жизни огромную власть и влияние. Повсюду путешественник встречался с суфизмом и с суфийскими орденами. Повсюду видное место в обществе занимали купцы и торговцы, Но статус их был ниже, чем у бюрократов и чиновников, связанных с двором, также образующих отдельный и важный класс общества. В любом публичном пространстве путешественник почти не видел женщин. Во всём этом мире от Индонезии до Марокко он обнаруживал, что общество более или менее разделено на общественное и частное. И для женщин отведена лишь область частного, а в области общественного почти полностью господствуют мужчины. Те женщины, которых путешественник всё же видел на улице, например, на рынке или идущих в гости из одного дома в другой, скорее всего, носили одежду закрывающую или, по крайней мере, скрывающую лицо. Видя женщин с неприкрытыми лицами, путник знал, что они принадлежат к низшим классам. Должно быть это крестьянки или служанки, или подённые работницы. И что бы ни носила женщина, ей не позволено было открывать ни руки, ни ноги, ни шею, или ходить с непокрытой головой. Одежда мужчин в разных местах различалась. Но повсюду, где бы ни побывал путешественник, мужчины также ходили с покрытыми головами, одеяния их были свободными, не облегающими, и всегда скроенными так, чтобы когда мужчина простирается ниц в религиозном ритуале, его шеренка оставалась прикрытой. Во всём этом мире каллиграфия считалась высоким искусством. Образное Противоположность абстрактной и декоративной. Живопись, кроме как в иллюстрациях к книгам, встречалась редко. И огромным почитанием пользовалось устное и письменное слово. Каждый город, через который проезжал путешественник, ничем не напоминал шахматную планировку эллинистических городов. Скорее это было скопище деревенек, Притулившихся вплотную друг к другу, без широких центральных улиц. В каждой деревне был свой базар, в каждом городе собственные красочные мечети, которые всегда могли похвастаться куполами и минаретами и очень часто украшались глазированной плиткой. Вступив в беседу с каким-нибудь незнакомцем на улицах этого города, Будний коучинг скоро обнаружил бы, что им обоим хорошо знаком один набор мифологических фигур. Оба знают главных героев авраамической традиции: Адама, Давида, Моисея, Ноя и так далее. Оба знают не только всё о Мухаммеде. Им хорошо известны биографии Абу Бакра, Умара, Али, Усмана. И обо всех этих людях у них есть личное мнение и личное отношение к ним. Обоим известны одни и те же значительные исторические события. Оба знают, например, об аббасидах и Золотом веке, ныне ушедшем далеко в прошлое, о монголах и страшном опустошении, ими произведённом. В тысячу шестьсотом году Обычные люди повсюду в этом мире соглашались, что мусульманские империи и пограничные с ними территории и есть мир. Или, цитируя историка Маршала Ходжаса из Чикагского университета: "В 16 веке нашей эры пришелец Марса легко мог бы счесть, что весь мир людей вот-вот станет мусульманским". Но марсианин, разумеется, ошибся бы. История уже повернула свой ход благодаря тем изменениям, что пережила Европа со времён крестовых походов.